Я бы она хотел спросить её, что она намеревается предпринять при создавшемся положении, а она быть посоветоваться со мной по этому же поводу, когда нашу беседу неожиданно прервали. На постоялом дворе послышался ужасный шум, который невольно привлёк наше внимание. Шум этот был вызван прибытием Корахидора с двумя альгвасилами и несколькими стражниками. Они вошли в комнату, в которой мы находились.